Эпилог. Два года спустя. «Отдадим детей дедушке», — говорит Артем. «Какому именно?» — уточняю и перечисляю, загибая пальцы. «Дедушке Альберту», «Дедушке Науму» или «Дедушке Гене». Все с удовольствием хотят сидеть с ними. Названивают каждый день. «Сегодня очередь моего отца». Сериал с графиком, который мы составили, чтобы никто не ссорился. И точно, очередь Камоевича и мамы. Отлично, уже бегу собирать Анкины и Сашкины вещи. Как вы уже догадались, по этому диалогу, дорогие слушатели, у нас реально родилась двойня. Бабушка Анна Ванга не обманет. На подходе еще один малыш. Я только вчера узнала о новой беременности. «Это последнее!» — грожу Змеевскому. «Трубы перевяжу, понятно?» «Я тебе перевяжу!» Этот сумасшедший говорит, что такой большой дом, как наш, нужно заполнять детьми, как террариум маленькими змеёнышами. Недостатков в помощниках у нас нет. Вся семья с радостью забирает их к себе, даже мой отец. По зову крови, как он говорит, мы начали с ним общаться. Сначала встречались раз в месяц, потом раз в неделю, а потом поняли, что нам нравится проводить время друг с другом. Когда отец спрашивает, что мне подарить на праздник, я отвечаю — подари свое время. Три месяца мы скрывали от Насти тайну моего рождения, а потом отец с ней поговорил. И ее реакция меня удивила. Она пожала плечами, обняла меня и сказала, «Я рада, что у меня есть сестра. Пусть даже такая коза, как Элька». Наш отец тоже был тронут реакцией своей непутевой дочери. Как-то раз Настя пригласила меня в гости, и, войдя в ее комнату, я остолбенела. «В аквариумах у нее живут разнообразные пауки». Сразу же вспомнила историю, как Змеевскому досаждали пауки и тотчас поняла, откуда они тогда взялись. Это Настя его троллила таким образом. Вот зараза, он ведь чуть с ума не сошел, когда видел их повсюду. «Маленькая месть», — говорит Настя с хитрецой, — «за то, что понизил мою самооценку». Уж у кого-кого, но у Насти звездопад, с самооценкой все в порядке. Папа Наум с пеленок внушал ей, что она самая-самая. А мне об этом каждый день, говорит муж, так что я не в обиде. С Настей мы не то чтобы дружим, но по крайней мере не враждуем. С грецким Олегом у нее не срослось. Сейчас она объявила себя child-free и занялась велосипедным спортом а папа все спускает ей с рук. Настина мать уехала за границу на пластическую операцию и не вернулась. Нет, с ней все в порядке, просто влюбилась в какого-то европейца и бросила мужа. Так что Наум Андреевич сейчас пребывает в гордом одиночестве и аккуратно интересуется моей мамой. А мама, мама счастлива со своим мужем Альбертом, который в ней души не чает. Иногда Настя сидит с нашими детьми вместе с отцом. И мы все дружно надеемся, что когда-нибудь она порадует папу своими детьми. А то мне приходится отдуваться одной. Наши годовасики от всех в восторге, поэтому им везде рады. Иногда мы сходим с ума с этими живчиками, это да, и мечтаем рвануть в путешествие на какие-нибудь острова. Бабушка Анна сдалась под напором дедушки Генчика и вышла за него замуж официально. Мы надели на нее роскошную фату и посадили на велик, как она мечтала. Проехалась по округе наша невеста, и завистливые соседки чуть с ума не посходили, когда увидели ее. Сияющая женщина средних лет вся в цветах, как фея. И дедушка Гена смотрел на нее такими влюбленными глазами. Вот что любовь делает с людьми. Обращает время вспять. «Видать, мне на роду было написано всю жизнь холостячкой прожить и окольцеваться только в восемьдесят», — говорит бабуля, любуясь на свое обручальное колечко. Был небольшой свадебный банкет. На котором мама огласила странное завещание своего свекра, отца Валерия Паршина, который живет в Пардонте, жил в Америке. Оказалось, что я его наследница. И мама хранила тайну моего рождения, чтобы старик не узнал о нашем неродстве. Интересы моего неродного дедушки представлял Андрей Байбаков. Поэтому этот посторонний мужчина был завязан в этой истории. Из-за завещания мама изворачивалась, как могла, играя сразу на несколько фронтов и запутывая всех. Но за алчность ее наказал старик Паршин, потому что в наследство я получила не миллиарды долларов, как она рассчитывала, а картину, которую нарисовал дедушка, имеющую ценность только для него. Его любимый утюг еще работает. Его собаку Максимилиана. После того, как дедушка почил, наследство было немедленно доставлено мне из Штатов. А все накопленные деньги получила его молодая любовница. Пес Максимилиан, или как мы называем его Амер, американец, с ебанцой. Жрет все подряд, а потом блюет, где попало. Артём предлагает от него избавиться, но дети уже привыкли к камеру. Они так здорово вместе играют. Артём отвозит наших змеёнышей к отцу, и мы проводим время друг с другом. лежим и телевизора, смотрим фильмы и жрём всякое разное вредное, пока чат нет. Но ещё занимаемся сексом, конечно, пока срок позволяет. Артем реально отправился со мной рожать. Когда из меня достали детей, чуть в обморок не хлопнулся бедняга. Отчасти, конечно. Элька, беременелька, я тебя люблю. Тянется ко мне с поцелуем. Мажет, ладонью по груди. Явно склоняй меня к сексу. Отстань, Змеевский, я объела, счет. И соусом обляпалась. Где? Оттягиваю майку и опускаю подбородок, а змей хватает меня за нос. Повелась? Дурак. Шлепаю его по руке. Сама такая. Вот так мы играем в детский сад, пока наших детей нет. Артем стаскивает с меня футболку и зарывается носом в мою налитую грудь. Зато я нашла плюсы беременности. Шикарные сисяндры. Из гостиной слышатся блюющие звуки. «Амер!» — орем с Артемом в один голос, вскакивая с постели и бежим спасать драгущее ковровое покрытие. «Вот и потрахлись, вздыхает Артем, глядя на лужу Блевотины и виноватые глаза пса Максимилиана. Конец истории Дорогие слушатели, прошу вас подписаться на мой аккаунт, если нравится мое творчество. Ваша поддержка очень важна для меня. Оставляйте отзывы, ставьте оценки и рекомендуйте книгу своим друзьям. Огромное человеческое вам спасибо!